Часть 18. О чем молчат растения? Есть ли разум и чувства у цветов и деревьев? Разговаривали ли вы когда-нибудь с растениями? Вероятно, да. Особенно если у вас есть комнатные цветы или вы заядлый огородник. Но есть ли от этого какая-то польза? Как растения воспринимают окружающий мир? Слышат ли они звуки? Реагируют ли на проявление заботы? Этот вопрос интересует людей очень давно как минимум середины XIX века. В 1848 году немецкий психолог Густав Фехнер выдвинул теорию, согласно которой растения рассматривались как высокоразвитые, способные испытывать эмоции, живые существа. По мнению Фехнера, если владелец растения разговаривал со своим цветком или деревом, ласково с ним обращался и уделял всяческое внимание, это положительно сказывалось на росте и развитии растения. Спустя несколько десятилетий, в начале 20 века, бенгальский ученый-энциклопедист сэр Джагадиш Чандра Бос сделал огромный вклад в биофизику, продемонстрировав, что информация о различных воздействиях передается в организме растений при помощи электрических сигналов. Ранее считалось, что этот процесс имеет химическую природу. В ходе многочисленных экспериментов сэр Бос проводил измерения электрической активности растений и, помимо прочего, пришел к весьма спорным и схожим с мнением Фехнера выводам. Растения могут ощущать боль, и испытывать чувство привязанности, а перед гибелью по их организму проходят электрические спазмы. Несмотря на сомнительные выводы о чувствительности растений, вклад Сера Босса не только в биофизику, но и в современную науку в целом общепризнан. Его называют одним из отцов радио- и микроволновой оптики. Еще одним сторонником теории разумных растений был Клифф Бакстер, сотрудник ЦРУ, который специализировался на допросах с применением полиграфа, детектора лжи. В феврале 1966 года Бакстер попытался измерить скорость, с которой вода поднимается от корней филодендрона, вечно зеленого многолетнего растения, к его листьям. Поскольку полиграф может измерять электрическое сопротивление ткани, а оно меняется при поливе растения, Бакстер прикрепил датчики к листве. Сотрудник ЦРУ заявил, что детектор лжи показал картину, типичную для ситуации, когда человек подвергается короткой эмоциональной стимуляции. После этого Бакстер издевался над филодендронами как мог. Поджигал листья, окунал их в горячий кофе и даже заставлял другого человека ломать одно растение на глазах у другого. Стоит ли говорить, что потом филодендроны начинали бояться злодея? Экспериментатор заключил, что растения реагируют на эмоциональное состояние человека и его действия, страдают при виде гибели животных и других растений, и даже могут считывать мысли и намерения людей. Звучит красиво. Вот только другие ученые, пытавшиеся воспроизвести результаты опытов Бакстера, потерпели полную неудачу. Что же, в этой области такие шутки встречаются очень часто. Как бы то ни было, исследования, направленные на изучение чувствительности растений и их реакции на внешние стимулы, продолжаются и даже находят отражение в государственной политике некоторых стран. Например, лауреата Шнобелевской премии мира 2008 года. Награду получил Швейцарский федеральный этический комитет по вопросам биотехнологий, не касающихся человека, а также граждане Швейцарии с формулировкой за принятие правового принципа о том, что растения обладают достоинством. Достоинство в данном случае – юридический термин, обозначающий право на уважение, самоуважение и этичное обращение. В российском гражданском праве закреплено, что достоинство – одно из нематериальных благ, которое принадлежит нам от рождения, а за унижение достоинства и распространение порочащих его ложных сведений можно получить административное и уголовное наказание. Получается, что Швейцария признала за растениями такие же права на уважение и корректное обращение, которыми обладают люди? Давайте разберемся, что это означало. Изучение проблемы личности растений Швейцария начала в 2004 году при помощи ботаников и биологов из университета Базеля, Невшателя, Цюриха, Мюнстера и других городов. Затем, после ознакомления с их докладами и заключениями, члены Федерального этического комитета по биотехнологиям сформулировали свое мнение по семи пунктам повестки. Первое. Недопустимо намеренное причинение вреда растениям, скажем, срывание диких цветов без рациональной причины. Второе. Отношение к растениям как к инструментам для достижения какой-либо цели допустимо только при наличии морального обоснования. Третье. Растения не могут находиться в полной собственности человека, а значит, человек не имеет права обращаться с ним, как ему угодно. Правда, некоторые члены комитета высказали другое мнение. Растения могут быть нашей собственностью, и в этом случае мы можем делать с ними все, что захотим. Четвертое. Генетическая модификация растений не нарушает их достоинства, если при этом они сохраняют способность размножаться и адаптироваться к новым условиям. При этом комиссия допускает, что существуют некоторые социально-этические ограничения на генетическую модификацию, но этот вопрос не обсуждался. Пятое. Вопрос патентования растений большинство членов комиссии также отнесло к социально-этическим проблемам, лежащим вне плоскости обсуждения. Однако часть экспертов назвала эту процедуру нарушающей достоинство растения, а значит неприемлемой. Шестое. Генетическая модификация растений всегда должна быть направлена на сохранение и поддержание естественных биосистем, а не на создание искусственных. Ну и седьмое. Большинство членов комитета посчитало оправданными любые действия с растениями, если эти действия служат сохранению людей как вида. Но есть ли реальные научные основания считать новые этические нормы обоснованными? Давайте посмотрим, что думают по этому поводу специалисты. А они доказали, например, что растения способны реагировать на звуки. Но не спешите включать фикусу симфонии Бетховена. Он не станет быстрее расти. Зато звуки, производимые вредным насекомым, могут заставить цветок защищаться. В 2014 году ученые подвергали резуховидку Таля, небольшое цветковое растение семейства кактусовых, воздействию звуковых волн, производимых насекомыми вредителями, личинками бабочки-репницы. В ответ резуховидка начинала вырабатывать вещества глюкозинолаты и антоциноин, которые делают листья несъедобными для личинок. При этом растение спокойно отнеслось к звуковым волнам, вызванным ветром или стрекотом других насекомых. Ученые пришли к выводу, что резуховидка способна различать звуки, от наличия или отсутствия которых зависит ее выживание, и соответственно на них реагировать. В 2019 году выяснилось, что растения могут не просто чувствовать опасность, но и предупреждать о ней соседей, обмениваясь сообщениями с помощью химических веществ, летучих органических соединений. Ученые работали с Солидаго альтисима, золотарником, многолетним травянистым растением. Оказалось, что когда он подвергался нападению жука-листоеда, его листья издают особый запах. Соседние растения реагируют на предупредительные сигналы и готовятся к появлению насекомых вредителей. В 2018 же году стало известно еще об одном способе общения растений. Статья в журнале SINS наделала много шума. В ней сообщалось, листья растения могут передавать друг другу сигналы бедствия с помощью системы химических сигналов, очень похожей на систему нейромедиаторов у животных. Если оторвать или повредить один листок растения, об этом довольно быстро узнают стебель и другие листья. При этом вещество, которым передают сигнал растения, используют в качестве нейромедиатора и организм человека. Это всем известный глутамат. Японские и американские ученые пришли к этому открытию случайно, а героем их исследований была уже знакомая нам резуховитка. Специалисты создали специальный сенсор – флюоресцентное вещество, чувствительное к содержанию кальция. Чем больше в тканях кальция, тем ярче оно светится. Когда от резуховидки отрезали один листик, содержание кальция сразу же стало меняться. Сформировался своего рода импульс, который распространялся от поврежденной части по всему растению. Свечение стало очень ярким вблизи раны, затем угасло, появилось уже немного дальше, и постепенно волна дошла до всех листьев. В 2012 году новозеландская река Уонгануи получила статус лица, обладающего юридическими правами и обязанностями. Чтобы река могла пользоваться этой привилегией, ей назначили двух опекунов – одного от государства, а второго – от местного народа Маури. Но, несмотря на всю важность этих наблюдений, говорить о нервной системе растений пока рано. Все же у них нет ни нейронов, ни мозга, ни других органов, благодаря которым мы обладаем сознанием. Но переоценивать способности растений все же склонны даже сами ученые. Так Моника Гальяна, старший научный сотрудник университета Сиднея, Австралия, довольно давно ставит эксперименты на горохе. В январе 2020 года появились сообщения. Она заявила, что обнаружила у растений признаки наличия памяти. Исследовательница выращивала горох в игрекообразном лабиринте, в одной из частей которого находился источник света. Разумеется, горох рос именно в том направлении. Затем гальяна расположила позади лампы вентилятор, теперь свет сопровождался легким потоком воздуха. На заключительном этапе эксперимента освещение убрали, а вентилятор оставили, и растения продолжали тянуться в его сторону. По мнению ученого, это может означать, что растения могут заучивать и запоминать информацию так же, как животные. Если это так, то существует вероятность, что растения обладают сознанием. Заявление спровоцировало мощную волну критики со стороны коллег по цеху. Так, ботаник Линкольн Тайс из Калифорнийского университета, во-первых, посчитал представленные гальяна данные неполными и неубедительными, а во-вторых, обратил внимание специалистов на то, что у растений попросту нет необходимого для создания аппаратного обеспечения мозга или нервных клеток. Тайс находит, что гальяна очеловечивает своих подопытных, и приписывает им несвойственные растениям качества и способности. Кроме того, среди нейробиологов нет единодушия и в вопросе о том, есть ли сознание у животных, если есть, то у каких. Да и что такое сознание? Тоже пока не ясно. Таис не одинок в своем мнении. В 2019 году вышла статья, в которой он и его коллеги заявили, растения абсолютно точно не имеют сознания, а также раскритиковали специалистов, занимающихся нейробиологией растений. Так что споры на эту тему кипят даже внутри научного сообщества. Алекс Джордан, сотрудник Института поведения животных имени Макса Планка, подытоживает дискуссию следующим образом. Главный вопрос сводится к тому, как мы определяем сознание. Обусловлено ли оно наличием мозга или нервной системы, или же способностями к обучению и восприятию, которые даются мозгом Чтобы понять эволюцию познавательных способностей, сознания и интеллекта, Нужно быть открытыми к идее, что ими могут обладать не только люди. Я очень рад наблюдать за дискуссиями и дебатами о нечеловеческом сознании. сознание не только млекопитающих, но и рыб, беспозвоночных и растений. Но как бы то ни было, я согласен с Тайзом и его коллегами. Сейчас нет данных, подтверждающих, что растения – это разумные существа. Параллели между физиологией растений и нейробиологией провести можно, но все-таки это не одно и то же. Вместе со Швейцарским федеральным этическим комитетом и гражданами Швейцарии лауреатами Шнобелевской премии 2008 года стали археология Астольфа Гомес де Мэйя Арауха и Хосе Карлос Марселина за доказательство, что броненосцы могут перемешивать археологические слои на раскопках. Ученые покрасили глиняные черепки, зарыли их в землю на разную глубину, а потом запустили на участок броненосца. Животное обитало там два месяца. После специалисты тщательно исследовали местонахождение черепков. Оказалось, что броненосец откопал и переместил все спрятанные предметы. Если бы речь шла о реальном археологическом раскопе, то культурные слои были бы смешаны. А археологи, пользуясь только стратиграфией ошиблись бы с датировкой образцов. Биология. Марий Кристин Кадергес, Кристель Жубер и Мишель Франк За открытие, что блохи, живущие на собаках, прыгают выше на 2 см и дальше на 10,5 см, чем те, что живут на кошках. В своей статье ученые не поясняют, зачем они провели это исследование и для чего могут использоваться результаты их работы. Химия. Группа американских ученых за доказательство, что Кока-Кола отрицательно сказывается на репродуктивной способности мужчин, снижая подвижность сперматозоидов а также группа тайваньских исследователей, которые опровергли работу американцев. Они заявили, даже если Кока-Кола и влияет на подвижность сперматозоидов, то этот эффект очень незначителен и не может оказывать влияние на качество спермы. Экономика. Джеффри Миллер, Джошуа Тайбур и бренд Джордан за обнаружение, что стриптизерши зарабатывают существенно больше чаевых во время овуляторной фазы менструального цикла. Женщины, принимавшие гормональные контрацептивы, зарабатывали одинаково и значительно меньше. Ученые предположили, во время овуляции в организме женщины происходят гормональные изменения, которые делают ее более привлекательной для мужчин. Литература Дэвид Саймс за исследование опыта нанесения оскорблений в организациях. Миллер пришел к выводу, если в рабочем коллективе есть человек, которого вы недолюбливаете, лучше говорить ему об этом прямо и даже оскорблять его, чем держать эмоции в себе. Питание. Массимилиано Дзампини и Чарльз Пенс за изучение того, как звуки, сопровождающие прием пищи, влияют на восприятие вкуса еды. В ходе эксперимента испытуемые ели чипсы, а издаваемый при этом хруст записывался и сразу же проигрывался в наушниках людей. Таким образом, они слышали звук не напрямую, а после обработки. При увеличении громкости или повышении частоты хруста Участники эксперимента говорили, что чипсы свежие и вкусные, а если громкость убавляли, а частоту понижали, те же самые чипсы становились пресными и рыхлыми. Физика Дориан Реймер и Дуглас Смит за математическое доказательство, что провода или веревки, сложенные в кучу, через некоторое время непременно запутаются. В ходе экспериментов ученые клали шнурки в коробку и трясли ее. Иногда сложные узлы формировались уже через несколько секунд. Исследователи описали наиболее часто встречающиеся модели узлов и выделили 120 их основных типов. Медицина. Группа ученых из США и Сингапура за демонстрацию, что дорогие плацебо действуют лучше дешевых плацебо. Испытуемые подвергались ударам тока, а затем им предлагали выпить обезболивающее. Одной группе добровольцев сообщили, что таблетка стоит 2,5 доллара, а второй группе, что цена их лекарства равна всего лишь 10 центам. 85% испытуемых из первой группы и 61% участников второй группы сообщили о значительном уменьшении боли. Очевидно, что более дорогое лекарство было гораздо эффективнее. Вот только приняли все добровольцы одну и ту же таблетку – плацебо. Это бесполезное вещество, эффект которого обусловлен только психологическим состоянием пациента. Человек ожидает, что лекарство сработает, и его состояние может улучшиться. Таким образом, ученые подтвердили, что психологическую составляющую процесса лечения нельзя недооценивать. Когнитивные науки. Группа ученых из Японии и Венгрии, доказавшая, что слезевики – одноклеточные существа, которые могут образовывать колонии, напоминающие грибы или просто аморфную слизистую массу, способны проходить лабиринты. Ученые сделали лабиринт и разложили по нему пищу, чтобы колония распространилась по всей площади. Потом еду оставили только в начале и конце лабиринта. В ответ на это слезевик перестроил свою конфигурацию, убрал лишние ответвления и сформировал трубку, которая кратчайшим путем соединила источники пищи. Кстати, в 2017 году французские ученые выяснили, что слезевики могут не только обучаться сами, но и передавать знания другим колониям.